И вовсе я не опасен. — Не все стулья разделяют вашу точку зрения. Лицо практиканта окрасилось в царственно-синий цвет, а вены на висках начали судорожно пульсировать. — Послушайте, — сказал он, — еще одно слово про этот стул, и я... — Что же вы? — насмешливо бросил жуй живьем. — Я убью еще один. — Сколько угодно, мне-то что? А теперь пошли. Профессор вышел, и его жёлтая рубашка осветила чердачную площадку ровно настолько, чтобы не дать ему оступиться на кособоких ступеньках. Практикант напротив не упустил случая свалиться, но к счастью для самолёта приземлился на ягоднице. Так что снизу он очетился почти одновременно с профессором. — Хитро придумано, — сказал Жуй живьем. — Но не могли бы вы все же пользоваться ногами? Свободной рукой практикант потер ушибленное место. В другой он держал крылья и фюзеляж пинга 903-го. Они продолжали спускаться и вскоре оказались на первом этаже. Пиппа за стойкой целенаправленно опорожнял бутылку Турина. — Привет, — сказал профессор. — Привет. Добрый день, патрон, ответил итальянец. Всё в порядке. А Мудополос решил выбросить меня вон. Не может быть. Он меня экстрагировать, как в заголовках, в заправду. Он что, тебя экспроприирует? Во-во, так он и сказал, закивал Пиппо. Экстрагирует. Что же ты будешь делать? Э — Э-э-э, я почем знаю. Мое место теперь в сортире. Все, финита. Бобик сдох. — Да он совсем спятил этот фрукт, — заметил жуй живьем. Практикант начал проявлять признаки нетерпения. — Мы будем запускать самолет или нет? — Пошли с нами, пипетка, — предложил жуй живьем. Э — Э-э, плевать я хотел на ваш кретинский самолет. — Тогда до скорого. До свидания, патрон. Он прекрасен, как черешня, этот ваш аэроплан. Жуй-живём вышел, практикант поспешил за ним. Когда можно будет её увидеть, спросил он. Кого его? Иль её? Ну, ту красотку. Послушайте, как вы мне надоели, сказал Жуй-живём. Сейчас мы идём запускать самолёт и точка. — Ёлки-палки, — вскипел практикант. — Сначала вы мне все расписываете ее прелести, а потом... — Хить! — По нулям. Да вы просто невыносимы. — А вы? — Пусть так. Я тоже невыносим. — Но мы здесь уже три недели. Вы понимаете, что я за это время еще ни разу не... «Серьезно — Серьезно? — удивился Жуй живьем. — Даже с женами... технических исполнителей? А что же вы делаете по утрам в клинике, пока я сплю? Я занимаюсь, замялся практикант. Жуй жевём сначала смотрел на него, не понимая, потом разразился хохотом. Чёрт подери, воскликнул он. Вы хотите сказать, что вы вы занимаетесь вот у Мора? Значит, поэтому у вас всё время дурное настроение. Думаете, из-за этого? С беспокойством спросил студент. Ну, разумеется. Это же очень вредно. А вы? Вы никогда так не делали, спросил он. Один? Никогда. Практикант замолчал, чтобы легче было дышать. Они карабкались на высокую дюну. Вдруг жуй живьем опять расхохотался. — Что случилось? — спросил практикант. — Ничего. Просто я представил себе, какая у вас при этом физиономия. Не в силах одолеть приступ смеха, профессор повалился на песок. Из глаз его брызнули крупные слезы, а голос съехал на удушливо веселый виск. Практикант отвернулся с обиженным видом. Разложил на земле детали самолёта и встав на колени, взялся прилаживать их друг к другу. Жуй живьём почти успокоился. И всё же вы плохо выглядите, повторил он. Вы уверены, практикант, не на шутку обеспокоился. Абсолютно уверен. Между прочим, вы не первый А я думал, пробормотал практикант, уставившись на крылья и кабинку. Значит, вы полагаете, что другие детали не в счёт? Другие тоже делали это до меня. Естественно. А впрочем, я и сам так думал. Но неужели в такой же ситуации и тоже в пустыне, где нету женщин? Разумеется, сказал Жуй живьём. А что, по-вашему, означает символ В святого Семена Столпника. Почему он всё время так был занят своим столпом? Да это же очевидно. Вы Фрейда проходили, я надеюсь? Нет, что вы? Фрейд нынче не в моде, отмахнулся студент. В эти бредни одни недоумки верят. Фрейд это одно, а столб совсем другое, продолжал Жуй живьём. Тем не менее, обывают представления И переносы ощущений, как их называют философы, бывают комплексы и их подавление и ананизм, как в вашем частном случае. Ну теперь вы мне, конечно, скажете, что я дурак набитый. Отнюдь, сказал Жуй живьём. Просто вы не очень умны, вот и всё, но это вполне простительно. Практикант тем временем приладил крылья и фюзеляж и теперь со вкусом размещал хвостовое оперение. Он замер на мгновение, задумавшись над словами профессора. — А вы? — спросил он. — Как вы это делаете? — Делаю что? — Не знаю что. — О! Это очень туманный вопрос, — сказал Жуй живьем. — Настолько туманный, что граничит с бестактностью. — Я вовсе не хотел вас обидеть. — Конечно, я знаю. — Я знаю. но у вас прямо-таки дар соваться не в свое дело. — Так мне было лучше, — тихо вздохнул практикант. — Мне тоже, — ответил жуй живьем. — А здесь так муторно. — Это пройдет. Во всем виноват песок. — Да песок-то тут при чем? Мне не хватает медсестер, других практикантов, больных. — Может, и Стульев тоже? — съязвил жуй-живьем. Студент покачал головой, и выражение горечи пятнами проступило на его лице. «Вы всю жизнь будете меня этим попрекать?» спросил он. «Потерпите, недолго осталось. До старости вы не доживете, у вас чересчур вредные привычки». Студент замер в нерешительности, открыл было рот, но снова закрыл его и ничего не сказал. Он продолжал копаться в цилиндре и моторе. Жуй живьём заметил, что он вздрогнул и склонился над собственной рукой, как полчаса назад. Длинная кровоточащая рана рассекла ему ладонь. Студент повернулся к профессору. Он не плакал, только стал белый как полотно и губы позеленели. "Меня мотору кусил", пролепетал он. "Что вы такое ему сделали?" Ничего я ему не делал, сказал практикант и положил самолёт на песок. Больно. Покажите, что там у вас? Практикант протянул руку. Дайте-ка ваш платок, сказал профессор. Студент достал свою грязную тряпку и жужжив в нём с грехом пополам забинтовал кровоточащую руку, выказывая при этом все признаки отвращения. так лучше? Вроде, сказал студент. Я сам запущу его, сказал профессор. Он подобрал самолет и умело завел мотор. Обхватите меня за туловище, крикнул он практиканту, перекрикивая рев машины. Студент схватил его обеими руками и прижал к себе. Жуй живьем отрегулировал впускной клапан и и винт закрутился так быстро, что края лопастей окрасились в бордовый цвет. Студент вцепился в профессора. Тот едва стоял на ногах от вихря, поднятого пропеллером. «Запускаю!» — прокричал жуй живьем. Пинг 903-й рванул ввысь и пропал из виду.